цивилизация новый уровень переспросила оксана что то вспомнив мне он тоже что то рассказывал про какие то уровни цивилизации а можно полюбопытствовать а что конкретно об уровнях он говорил спросил владимир возможно это поможет нам понять что же здесь замышляется у, -у, -у, -у усмехнулась оксана это была длинная нудная лекция а куда нам торопиться рихард подъедет только часам к семи «Надеюсь, вы его дождетесь. «Хорошо», — согласилась Оксана. «Только дословно не обещаю. Буду рассказывать, как вспомню. Предупреждаю, что все это довольно сложно для понимания. Я даже несколько раз засыпала, пока он рассказывал». «Давай уже ближе к теме», — усмехнулся Глеб. Начнем с термина «цивилизация», — начала Оксана. «Если не вдаваться в глубинные подробности, а лишь рассмотреть то, что лежит на поверхности, то...» «Цивиллис» с латыни переводится как «гражданский», а русское слово «гражданин» явно однокоренное с «ограждённый». Значит, цивилизация — дословно «процесс ограждения». И хотя сейчас слово «цивилизация» стало синонимом слову «культура», но изначально термин обозначал именно процесс окультуривания диких народов. Получается, что культура — это результат цивилизации. «Не совсем понятно», — прервала ее Галина как культура может быть результатом ограждения. От чего, кстати, ограждение? Оксана задумалась, вспоминая, что же дальше по этому поводу, ей рассказывал Йосиф Якич. «От природы ограждение», — саркастично заполнил паузу Алексей. «Точно», — вспомнила Оксана. Йосиф Якич сказал, что цивилизация начинается тогда, когда человек начинает осознавать себя отдельно от природы, подобно тому, как ребенок, рождаясь, становится отдельным от матери существом. Если общество живет в полном единении с Богом и природой, то это не цивилизация. Это либо дикое племя, которое еще почти не отличается от животных, либо очень высокая культура, готовая к переходу в новую стадию существования. То есть, либо процесс цивилизации еще не начался, либо он уже закончен. Итак, первый уровень цивилизации — это обучение элементарным навыкам совместного выживания, охота и защита от хищников, создание орудий труда и шитьё одежды. Второй уровень — это определенные половые законы и ограничения. То, что можно в животном мире, инцест, прилюдные совокупления, слишком ранние связи, полигамия — это все запрещается в цивилизации второго уровня, в результате чего количество рождаемости переходит в качество. Возникает культура семьи, рода. «Понятно», — согласилась Галина. «Продолжай». Третий уровень — это отделение людей на профессии возникновение и развитие товарно-денежных отношений, появление руководителей, старейшин, князей, вечей и прочих властных структур. Это невозможно без создания новых законов. Не убий, не укради и так далее. Надо ли говорить о том, что процесс обучения ремеслу требует серьезной дисциплины? А как определить, где закончился один уровень и начался другой? Этап цивилизации считается начавшимся, когда количество людей этого уровня достигает определенной критической массы а пройденном, когда большинство людей добровольно и осознанно соблюдают законы, соответствующие данному уровню. «А если меньшинство не соблюдает?» — спросила Рая. «Тогда они являются представителями предыдущего уровня цивилизации, и культурное общество ограничивает их в правах или изгоняет». «Или цивилизует насильно», — усмехнулся Алексей. «Извините», — пожала плечами Оксана. «Это не я придумала. Но пойдем дальше». Четвертый уровень — это возникновение милосердия, развитие медицины, органов социальной защиты, религиозных организаций. Пятый «Подожди!» — воскликнула Галина. «Мы еще с четвёртым не разобрались». «А что, непонятно?» — удивилась Оксана. «По-моему, религии были с самого начала существования человечества. И разве до этого не было милосердия и медицины? Даже волки вылизывают друг другу труднодоступные раны. А уж люди-то всегда помогали друг другу». Оксана беспомощно захлопала глазами. Ответов на эти вопросы у нее не было. И тут ей на помощь пришел Мирослав. Он поднял руку, как прилежный ученик, и, когда все переключили внимание на него, сказал. Разумеется, люди верили в богов самого первого уровня цивилизации, но это были стихийные, разрозненные верования. Единой религиозной организации не было. Что касается милосердия, одно дело — милосердие к родственнику или соплеменнику. Совсем другое. Милосердие на государственном уровне. Организация больниц, детских домов, пенсионного обеспечения. На начальном этапе этим занимались именно церкви и монастыри. «Что-то чем дальше, тем меньше мне нравится эта цивилизация», — прервал Мирослав Алексей. «Может, просто на предыдущем уровне не было необходимости в детских домах и больницах? А как начали ограничивать естественное развитие, так и началось». Мирослав пожал плечами и замолчал. «Мирослав, спасибо». — сказала Оксана. «Итак, продолжу, раз уж начала. Пятый уровень — это развитие науки и технологий. Очевидно, что сейчас мы находимся именно на нем. Какие ограничения у нас на этом этапе? Чистый воздух, чистая вода, свободное время», — съязвил Алексей. «А болезней и брошенных детей все больше и больше. Я уж не говорю о процветании сексуальных извращений. Что-то я сомневаюсь в необходимости переходить на следующий уровень». Может, уже пора начинать деградировать?» И вдруг какой-то щелчок, а затем странное металлическое шипение заставили его замолчать. Все вздрогнули и посмотрели в сторону источника звука. Это пришла в движение пружина старинных напольных часов, которые незаметно тикали в углу все это время. Рассерженно вздохнув, они начали медленно гулко бить. «Шесть», — тихо сказала Оксана, когда последний удар растаял в тишине. Все снова зашевелились. «Володя!» — капризно сказала Галина. «Зачем ты снова их завел? Я всегда пугаюсь, когда они начинают бить». «Я не заводил». «Они что, сами завелись?» «Да ладно, не спорьте», — остановила их Оксана. «Они забили очень вовремя, а то неизвестно, до чего бы договорился Алексей. Я уже даже чуть было с ним не согласилась, но часы напомнили, что нельзя остановить время и повернуть эволюцию вспять. Цивилизация началась». И сейчас есть только два пути. Либо вперед, либо... — Либо остановить маятник, — усмехнулась Галина. — А иначе нам придется выслушивать этот бой каждый час. — Простите, — виновато улыбнулся Мирослав. — Это я их завел, не удержался. Откуда у вас такое чудо? — Это часы моей бабушки, — ответила Галина. — Бабушки? — удивился Мирослав. — Она была из дворян? — Ой, да что вы! — Галина махнула рукой. Из каких дворян? Обычная колхозница, а часы эти она купила в какой-то комиссионке. Она любила всякий антиквариат. Насколько я в этом разбираюсь, это восемнадцатый век, итальянская работа. Не представляю, в какой комиссионке можно было их купить на зарплату колхозника. «Не знаю», — засмеялась Галина. «Мы, когда старый дом разбирали, нашли их на чердаке». «Фантастика», — заворожённо пробормотал Мирослав. «Ладно, пусть пока тикают» улыбнулась Галина. Но мы отвлеклись. «Давайте вернемся к цивилизации. Что там дальше?» все всё-таки хочу сначала закончить с пятым уровнем», сказала Оксана. «Тут кое-кто обвинил существующую цивилизацию в различных извращениях. А скажите мне, пожалуйста, почему эти извращения возникают? Я не только о сексуальных спрашиваю, а о любых, в том числе и о технократических». «А, простите, можно я отвечу?» Снова поднял руку Мирослав. Все засмеялись, вспомнив школьные годы и усмотрев в поведении Мирослава некую комичность. Мирослав засмущался и покраснел. «Не правда ли забавно?» — остановила смех Оксана. «Предполагается, что в нашем возрасте не надо спрашивать разрешения говорить, потому что мы уже умеем внимательно выслушивать друг друга, не перебивать и отслеживать логику разговора, поэтому и школьные ограничения уже сняты. Но...» Оксана подняла вверх указательный палец, после чего направила его в направление Алексея. «Кое-кто недостаточно усвоил в школе правила общения в коллективе. Кое-кто вынужденно подчинялся введенным ограничениям и только того и ждал, чтобы повзрослеть и уже болтать, не думая, когда пожелается». «Ладно, ладно», — буркнул Алексей. «Пристыдила». «Да, собственно, я не имела цель пристыдить тебя», — улыбнулась Оксана. Я просто показала на примере, что когда общество выходит на новый уровень цивилизации, ограничения предыдущего уровня снимаются за ненадобностью. Но всегда есть некоторое количество людей, не успевших развиться до уровня большинства. Вот среди них и возникают различные извращенцы. Для них приходится вводить искусственные ограничения ради безопасности общества в целом. «Понимаешь?» — Понимаю, кивнул Алексей. Вот совсем недавно мы наблюдали, как тебя искусственно ограничивали в тюрьме за преступления, которых ты не совершала. Объясни это мне с точки зрения теории цивилизации. Оксана усмехнулась и задумалась. Возникшей тишине снова зазвучал тихий голос Мирослава. Но ведь в любом обществе есть люди, не только отставшие от существующего уровня цивилизации, но и опережающие его. Общество вынуждено защищаться как от тех, так и от других, потому что и те и другие угрожают его стабильности вспомните сначала язычники жгли на кострах блудницы первых христиан потом христианские инквизиторы жгли язычников ведьмы первых ученых теперь апологеты науки пытаются сжечь как устаревшие религиозные догмы так и представителей нового уровня цивилизации причем с одинаковым усердием и что же это за новый уровень то с нетерпением спросила галина если я не ошибаюсь — продолжил Мирослав. «Это возникновение и развитие у людей сверхспособностей, таких как телепатия, телекинез, ну и прочие». «Да какой же это новый уровень?» — удивилась Галина. «Вон, дед Ефим. Хотя да, это ж единицы пока». «Вот именно. Но со временем все люди начнут обладать этими способностями. Этому будут обучать в школах. На этих принципах будет строиться и новая медицина, и новая юриспруденция». Все придется кардинально менять. Представьте себе суд в обществе, где все обладают телепатией? Невозможно ж ничего соврать. Представьте чиновника, получившего взятку, и все это сразу же видят. Представьте медицину, где диагнозы ставятся без анализов и рентгенов а исцеление идет за счет корректировки мыслей и образа жизни, и вы сразу поймете, насколько существующая система боится этого перехода. Но можно ли ее в этом обвинять? Она борется за свое существование. Она хочет жить, хочет продолжать гордиться своими достижениями, которые обесценятся на новом уровне. «Позвольте с вами не согласиться», — сказала Рая. «С удовольствием выслушаю ваше возражение. «По поводу обесценится. Давайте возьмем те же часы. Думаю, что сейчас они стоят не дешевле, чем тогда, в XVIII веке, если не дороже еще. «Абсолютно согласен. Их ценность в денежном эквиваленте не уменьшилась». Более того, уверен, что они составляют огромную духовную, историческую и культурную ценность. Но будете ли вы отслеживать по ним время? Их вам даже не заводят. Таким образом, они перестали быть хронометром. Они утратили свою суть. Они превратились в мебель, причем декоративную, не функциональную. И судя по тому, что их нашли на чердаке, бабушка не слишком ценила их новые свойства, такие как антикварность, престижность и дороговизна, Для нее это была просто устаревшая громоздкая рухлядь, которую она заменила обычным будильником. «Так, ребята», — встряла Галина, — «это вы потом обсудите. Давайте вернемся к теме. Если новый уровень — это развитие телепатических способностей у всего человечества, возникает вопрос, что нужно сделать, чтобы перейти на этот уровень?» Все замолчали, задумавшись. «Давайте включим логику и попытаемся провести аналогию с предыдущими уровнями». — предложила Оксана. — Возможно, если мы сумеем понять, как происходили переходы до этого, станет ясно, что надо делать сейчас. Все оживились и приготовились слушать Оксану. Третий уровень можно считать начавшимся, когда люди от натурального хозяйства начали переходить к профессиональной деятельности. Возникла необходимость в создании инструмента для обмена товарами. Придумали деньги. Это автоматически создало ряд проблем — которые раньше были не столь актуальны. Во-первых, вопрос ценообразования. Тут не обойтись без грамотных экономистов-щитоводов. Люди, пренебрегающие этой наукой, просто разорялись. Во-вторых, воры и грабители. Не цивилизованно, но куда ж от них денешься? Что можно было украсть при натуральном хозяйстве? Грабли? Лапти? А вот мешок с деньгами — это тебе и хлеб, и сапоги, и что только душа пожелает. Пришлось создавать полицию — Банки для хранения. Да и сами деньги. Надо следить, чтобы фальшивых не делали, а иначе весь смысл теряется. И третья проблема — конкуренция. В общем, заморочек множество. Кто будет их решать? Возникают советы старейшин, князья, дружина, купцы, банкиры. Их же содержать надо. Значит, нужны налоги, наценки, проценты. А кто любит платить налоги? А кто любит финансовых посредников? А конкурентов кто любит? Новый уровень цивилизации создал новые духовные проблемы. Возникает социальное и материальное неравенство. Люди, такие дружные и хорошие, вдруг перестают друг друга любить. Я уж не говорю о зависти. Начинаются обиды на князя, на купца, на соседа. А там и до бунта недалеко. Но любой бунт, максимум, чем может закончиться, это переворотом. Другой князь, другой купец, другой сосед-конкурент. Но проблема-то не исчезнет решать ее все равно придется князь вводит дополнительные меры усиливает армию увеличивает налоги растет недовольство и одно за другое цепляется жизнь становится быстрее напряжение здоровье человечества не успевающего адаптироваться к новым условиям разрушается что делать возникает необходимость в новых духовных законах типа любите врага своего ибо чем же вы лучше чем те кто любит только друзей или смиритесь, отдайте кесареву кесарева. Необходимо на государственном уровне вводить диету, посты, аутотренинг, молитвы, психотерапию, исповедь. Возникает необходимость не просто в новой религии, а в сильной религиозной организации, способной удержать человечество от духовного разрушения в новых материальных условиях. И естественно, возникает конкуренция между существующими религиями за возможность стать государственной «Конкуренция?» — хмуро возмутился Алексей. «Крестовые походы, Варфоломеевская ночь, костры Инквизиции — это всего лишь конкуренция? Но мы не можем знать, как потекли бы события, если бы в те далекие времена не были введены суровые религиозные законы. Как бы там ни было, но именно религия стала спасением для человечества, несмотря на все ошибки, которые были допущены». «Ошибки?» — распалялся Алексей. Миллионы погибших в религиозных войнах — это всего лишь ошибки? Мне кажется, слово «преступление» здесь подойдет больше. Технологическое развитие тоже потребовало множество человеческих жертв, но именно оно дало возможность человечеству вырасти до сегодняшних количественных размеров. «С чего это вдруг?» — возмутился Алексей. «Да взять хотя бы тот факт, что в средние века целые города вымирали от чумы, оспы и прочих инфекций». Стоило только превысить определенную плотность населения, как начинался мор. Сейчас человечество преодолело этот барьер с помощью вакцинации и развития медицинских технологий, а также с увеличением уровня санитарии и комфорта. «А не надо было в города всем лезть, жили бы себе на природе», — грубо сказал Алексей. «И чумой заражались, толпясь в церквях. Так и называлась — храмовая болезнь». «Простите, но создание городов было необходимо для развития цивилизации». Спокойно, но чуть дрожащим голосом возразила Мирослав. «Ведь развитие архитектуры, других искусств, межгосударственной политики и торговли было бы невозможно в условиях деревни». «Да кому нужна ваша архитектура?» — цинично усмехнулся Алексей. «Не смей с ним так разговаривать». Вдруг громко, спокойно и уверенно сказала молчащая до сих пор Маргарита. «Действительно, Леш, ты чего разбуянился?» Поддержала ее Оксана. «Можно подумать, ты сам не живешь в городе, не ездишь на автомобиле и не занимаешься торговлей. Я бы поняла, если бы Саша тут возмущался. Господи, да где же он? Галя, когда приходит автобус?» «Предыдущий был в пять», — вздохнула Галина. «Следующий в девять». Оксана глянула на часы. Стрелки показывали половину седьмого. Беспокойство нарастало. Она встала и подошла к окну. Хмурое небо сыпало водяной пылью. «Где же ты?» — мысленно крикнула она куда-то, то ли в глубину себя, то ли в окружающее пространство. Ответа не было. Но вдруг Оксана ощутила странное состояние, словно ей холодно. Она ужасно устала и проголодалась и как будто саднит на нога. Это состояние не было скоротечным, как дежавю. На нем вполне можно было сконцентрироваться. Она поняла, что хромает по скользкой обочине. Вдруг сзади послышался гул мотора. Тело привычно развернулось, выбросив вперед руку, но душа уже не надеялась, что машина затормозит. И вправду что-то вжикнуло мимо, обдав волной воздуха и превратилось в звук удаляющегося автомобиля. Оксана покинула это измученное тело и взлетела над дорогой. Прислушавшись, она поняла, что приближается еще один автомобиль. Она метнулась ему навстречу, влетела в салон сквозь стекло и уселась на переднее сиденье рядом с водителем. За рулем сидел уставший, раздраженный и куда-то торопящийся человек. Оксана вежливо попросила его подобрать бредущего по дороге странника. «Извини, мне некогда». так же вежливо ответила душа водителя. «Останови!» Собрав в мысленном голосе всю свою волю, приказала Оксана. «Ага, сейчас» и Оксана вышвырнула из автомобиля сквозь дверь. Оттолкнувшись от растущего в кювете и вника, Оксана бросилась догонять машину, но поняла, что не успеет. Александр уже развернулся и поднял руку. Автомобили не думал тормозить. И тогда Оксана обратилась куда-то наверх. «Пожалуйста, пусть он остановится. Я потом разберусь, почему он такой злой, и помогу ему». Она даже сама удивилась этому заявлению. Оно было искренним, но неосознанным как бы рефлекторном. И вдруг послышался визг тормозов. Оксана вздрогнула и вернулась обратно в тело, глядящее бессмысленным взором на струящийся по стеклу дождь. Мучительной тревоги больше не было, словно она поговорила с Александром по телефону и поняла, что он жив. Оксана вернулась к столу, за которым продолжался оживленный разговор. «Пятый технократический уровень сильно ограничил религию», продолжал размышление о цивилизации Глеб. «Никому не надо напоминать, как в начале XX века уничтожались церкви и священники. Так что, думаю, христиане уже сполна заплатили за костры инквизиции и за прочие свои ошибки и преступления. Давайте уже оставим их с миром и пойдем дальше. Нам надо понять, что необходимо ограничить, чтобы создать критическую массу людей для начала этого шестого уровня». «Так ведь очевидно же, — сказал Рая, — что технократию и надо ограничивать. Надо вернуться к природе». «Отказаться от всех этих костылей типа телевизора, компьютера, телефонов?» Все замолчали в сомнениях. «Отказаться от удобства цивилизации ради приобретения возможности читать чужие мысли? А зачем?» «Нет, ребята, что-то здесь не так», — снова вступила в разговор Оксана. «Ведь создание единой религии никак не помешало развитию мастерства и ремёсел. Скорее даже наоборот, помогло». Поэтому я думаю, что и новый духовный уровень должен перевести технократический мир на новый качественный уровень. А что касается уничтожения священников в начале века, причем тут технократия это была смена идеологической власти. Революция изменила только иерархов, но не саму суть религии. Вместо истории про Иисуса и других святых детям начали рассказывать про дедушку Ленина и других революционеров. Вместо царя и патриархов стали вождь, генсек и полютбюро. Вместо костров Инквизиции — тюрьмы и лагеря НКВД. Сменились иконы, молитвы, праздники. Это был всего лишь переворот, но не шаг на новый качественный уровень. Хотя, да, он совпал с началом быстрого развития технологий. «Значит, надо ограничить религию», — предложил Алексей. «Ведь христианство уничтожило язычество». «И что нам это даст?» — пожала плечами Оксана. «Очередную религиозную войну?» «Извините...» Снова вступил в разговор Мирослав. «Христианство не уничтожило языческие законы, а вобрало их в себя. Разве христианство разрешило половую распущенность? Или запретило народные праздники и обряды? Нет, оно дало людям новые правила, не отменяя старых. А преследовались только те, кто не желал отдавать духовную власть. Волхвы, ведьмы и прочие свободолюбцы». «Пора стать умнее», — подвела итог Оксана. И не повторять прежних ошибок. Пришло время учиться на богатом опыте предыдущих поколений. «Время собирать камни», — кивнул Мирослав. «Камни?» — переспросила Оксана. «Да, это известная цитата из книги царя Соломона. «При чем тут камни?» — по инерции спросила Оксана, вспомнив кирпичную кладку. «Не знаю», — пожал плечами Мирослав. «В этой книге много других мудрых высказываний, но в народе почему-то прижился именно этот афоризм». «В народе ничего не приживается случайно», — сказала Оксана. «А что имелось в виду под камнями?» Если взять эту цитату более широко, то всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время разбрасывать камни». И время собирать камни. Экклесиаст. Глава третья. Стихи с первого по 5. «Ну вот», — улыбнулась Оксана. «Оказывается, мы не открыли ничего нового. Царь Соломон тоже учил о цикличности бытия и о конфликте разных времен между собой. Значит, пришло время собирать камни? А он случайно не упоминал, как их надо собирать?» «Надо бы перечитать», — задумался Мирослав. Но, насколько я помню, книга эта не отвечает на вопросы, она их ставит. Автор как бы спрашивает, а что дальше? Что после смерти? Зачем человек живет? Зачем стремиться к богатству и славе, если они дают лишь временное сиюминутное удовлетворение? Какой смысл во всей этой суете сует? До сих пор актуальные вопросы, между прочим, — сказал Глеб. И где ответы? — Рискну предположить, — продолжил Мирослав, — что ответ в воскресенье. Из мертвых? Скептически улыбнулась Оксана. Да, это древнее учение, которое, кстати, встречается не только у иудеев, но у них это один из постулатов веры. Правда, потом они начали сомневаться в возможности воскресения. Пришедшая миссия, которого они так ждали, но при этом не пожелали признать, напомнил им об этом. И в результате появилось новое, хорошо забытое старое учение о воскресении из мертвых. «Может, имелась в виду реинкарнация?» — с сомнением спросила Оксана. все таки не очень верится в такие кошмары, как вскрытие могилы и вылезание мертвецов». «Да что вы!» — ужаснулся Мирослав. «Ни о каком вылезании из могил он не говорил. Секунду!» Он прищурился, вспоминая и процитировал. «Наступит время, когда находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут» и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а зло в воскресенье осуждения. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 28 по 29. «И какая разница?» — усмехнулся Алексей. «Из гробов повылазит или из могил?» «Ой, ребята!» — воскликнула Галина. «Пожалуй, надо сделать перерыв, пока мы совсем не запутались, а то мы уклонились от начальной темы». «Я предлагаю попить чаю, чтобы все немного уложилось в головах». Все зашевелились, одобряя это предложение. И вдруг во дворе сердитым басом залаял князь. «Кто-то идёт?» идет, встрепенулась Галина. И в подтверждение ее слов зазвенел колокольчик, означающий, что нажали кнопку звонка. Галина накинула на плечи курточку и выбежала встречать новых гостей.